Глава двадцать первая. Темой сегодняшнего урока с Дороном был пейзаж. Благо, из беседки открывался чудесный вид на горы. Писать маслом оказалось увлекательно и легко. Краски долго не высыхали, позволяя исправить ошибки. Так что через пару-тройку часов у меня получилась настоящая картина. Конечно, Доран справился со своей намного быстрее. Меня восхищало, как он, закатав рукава, Лёгкими и уверенными движениями делал несколько мазков, и на холсте появлялись те самые горы, которые можно было увидеть из беседки. Закончив, дурон помогал мне в основном комментариями, но иногда брал мою руку вместе с кистью, проводя те самые уверенные линии. В такие моменты я теряла концентрацию, ощущая только тепло мужских пальцев и дыхание над ухом. Правда, меня то и дело приводило в чувство сердитое щелканье секатора где-то за зеленой стеной кустарника. На прощание Доран озорно улыбнулся. «Вы учитесь слишком быстро, Лили. С вашим талантом у меня скоро не будет повода к вам приходить». «Как вам не стыдно так льстить?» — рассмеялась я. «Это только второй урок. Но результат уже вполне достоин — украсить стену в гостиной». «Я не шучу». Он был прав. Картина вышла светлой и лёгкой, но вешать ее на всеобщее обозрение я не была готова. Зато она вполне подходила по цветам к обновленной детской. Правда, пока что она существовала только в моем воображении. Захватив пачку конспектов, я заперлась в бывшей комнате Арганта. Рано или поздно он сюда наведается. Каково ему будет узнать, что его строгое аскетичное жилище превратилось в розовое обиталище маленькой девочки? Злорадно отсмеявшись, я покачала головой. Нет, конечно, это было бы слишком безвкусно. Просто изменю цвет стены за занавесок. Подходящее заклинание было списано из учебника для старших курсов, и я ни разу им не пользовалась. Но после удачного урока с Дороном была уверена в себе. Вскоре стены, выкрашенные в лаконичный серо-голубой, стали теплого персикового цвета. С тканью было сложнее. Покрывалые занавески никак не хотели совпадать в оттенках. Намучившись с ними, я отвела душу, обновляя лак на мебели. Это давалось мне легко. Глядя на то, как пятно обновлений расползается по спинке деревянной кровати, я присела. Матрас мягко спружинил подо мной, И что-то звонко шлепнулось на пол. Я мгновенно наклонилась, заглядывая под кровать, и готовая в любой момент атаковать шкатулку магии. Но беглянки там не было. На полу лежала книжка. Видимо, она была спрятана от посторонних глаз, а мое заклинание разрушило то, что ее удерживало. Я вытащила книжку и прочитала название Теоретические основы магических потоков. Скука! Мы проходили их на первом году обучения. Только зачем Арганту понадобилось прятать такой занудный учебник? Ответ я получила, открыв первые страницы. Под обложкой скрывалась другая книга — «Руководство по стандартным порталам для начинающих». Мои ладони вдруг спотели. Часто дыша, я начала листать одну страницу за другой, пробегая их глазами. некоторые абзацы были подчеркнуты карандашом ближе к середине начали появляться пометки сделанные аккуратным твердым почерком судя по их содержанию владелец учебника предпринял бесчисленное количество неудачных попыток прежде чем достиг успеха я захлопнула книгу и прижала ее к груди Тёртон рассказывал что райдель сам додумался как открыть портал из поместья Получается, маленький Аргант из прошлого оставил мне настоящее сокровище — ключ к свободе, и я обязательно им воспользуюсь. Скрываясь, как воришка, я унесла книжку в кабинет. Аргент, конечно, был сорвиголова, что угодно могло пойти не так. Создавать порталы могут только опытные маги. Это требует огромной энергии и самоконтроля. Открытый с ошибкой портал — Мог забросить его не туда или даже располовинить при попытке пройти через него. Но, судя по записям, Райдель действовал осторожно и с умом. А теперь его опыт пригодится и мне. Слишком взволнованная, чтобы думать о чем то еще, я сходила на кухню и сделала себе чай с сахаром и кислыми ягодами, растущими в местных горах. Размеренные действия немного успокоили меня. но на обратном пути я заглянула в почтовую шкатулку, и руки снова затряслись. Мне пришел ответ из имперского суда. Вернувшись в кабинет, я вскрыла его, пробежала глазами и откинулась на стуле, прикрыв веки. Имперские юристы подтверждали, что развод в случае с магическим договором невозможен. Но мне действительно причиталась компенсация — если медицинский осмотр подтвердит, что брак не был консумирован. В таком случае я могла претендовать на половину имущества своего фиктивного супруга. Половину. Не знаю, чем именно владеет Аргант, но мне и не нужна половина. Наверняка отобрать родовое гнездо и горы Скальта будет достаточно страшным ударом по его самолюбию. А уж когда я научусь открывать порталы... Грайх расцветет по-настоящему.